Глава 4. Легионы Комаров. Возвышение и падение Римской империи. Как до него Ксеркс и Александр, Ганнибал унаследовал войну от отца. Двадцатидевятилетнему сыну побежденного вождя Карфагена, Гамелькара Барка, было суждено отомстить за поражение отца от рук римлян в первой пунической войне и стряхнуть себя унижение побежденного, которое он испытал в детстве. Ганнибал тщательно планировал нападение на Рим. Он изучал возможности обхода римских и союзных Риму гарнизонов, преодоления морского превосходства Рима. Ганнибал прошел самым трудным и невероятным маршрутом и начал Вторую Пуническую войну. Исход пунических войн, продолжавшихся с 264 по 146 год до нашей эры, определил ход истории на следующие 700 лет. Ганибал и его карфагенская армия, состоявшая из шестидесяти тысяч человек, двенадцати тысяч коней и тридцати семи боевых слонов, преодолели суровые и неприступные Альпы и проникли в самое сердце Рима. Рим не знал, что у него есть мощный союзник, населяющий триста десять квадратных миль пантийских болот, окружающих и защищающих столицу империи, болота, которые часто называют кампанией были домом для легионов смертельно опасных комаров. Комары защищали город не хуже настоящей армии. Как писал древний римский ученый, пантийские болота порождают страх и ужас. Прежде чем войти туда, нужно тщательно закрыть лицо и шею, потому что в летнюю жару человека там поджидают полчища огромных кровососущих насекомых, которые прячутся в тени листьев, как звери, высматривающие добычу. Там оказываешься в местности зеленой, зловонной тошнотворной, где снуют тысячи насекомых, а под удушающим солнцем расцветают тысячи ужасных болотных растений. За века прошедшие с пунических войн до Второй мировой войны многие армии в буквальном смысле слова нашли свою смерть в пантийских болотах, окружающих Рим. Рим и Карфаген возникли одинаково. Это были небольшие изолированные анклавы крестьян и торговцев. Со временем оба города возвысились настолько, что стали претендовать на гегемонию в Средиземноморье. Судьями в этом споре стали комары Пантийских болот. Подхватив осколки погубленной комарами мечты Александра о мировом господстве, Карфаген и Рим стали наследниками империи и начали соперничать в борьбе за экономическое и территориальное господство. Но оба города были слишком малы и изолированы, чтобы участвовать в имперских войнах персов и греков. Устремления Александра за горизонты изведанного и его стремление к концу мира были чужды развивающимся городам-государствам Карфагену и Риму. По легенде, Рим в 753 году до нашей эры основали Ромул и Рем. Младенцами они были брошены на берегу реки, их нашла и вскормила волчица. Мальчики выросли настоящими вождями, и вокруг них собрались сторонники. В споре о том, кто должен стать единоличным правителем, Ромул убил брата близнеца Рема и стал первым царем Рима. В отличие от городов государств Греции, Рим свободно ассимилировал чужаков, включая их в свое поле. Готовность Рима предоставлять гражданство чужакам была уникальной для своего времени и сыграла основную роль в развитии и управлении империей. После народного восстания Рим в 506 году до нашей эры из деспотической монархии превратился в демократическую республику. Римской республикой управляли сенаторы-аристократы. Республика постепенно росла и к 220 году до нашей эры включала в себя значительную часть Италии южнее реки По. Рим начинался с нескольких ветхих хижин, но затем народу Рима удалось создать государство, которое вело многочисленные войны и перемещало колоссальное количество граждан, рабов и торговцев ради упрочения империи, занимавшие большую часть Европы, Англии, Египта, Северной Африки, Турции, Южного Кавказа и Средиземноморья. К 117 году до н.э. Римская империя простиралась на восток до реки Тигр и место ее впадения в Персидский залив. Комары по-прежнему сопровождали торговые караваны и преследовали колонны торговцев-иммигрантов, передвигающихся по торговым коридорам и новым территориям Рима. Колоссальные географические и этнические размеры Римской империи, пересекающиеся торговые пути, способствовали расширению охотничьих угодий комаров и распространению малярии по Европе, вплоть до Шотландии. Но путь Рима к вершине мирового господства неизбежно вел к столкновению с Карфагеном, еще одной империалистической силой региона. Незадолго до основания Рима, Ромулом и Ремом финикийские торговцы с территории современного Ливана и Иордании Тогда ханаана создали поселения по всему Средиземноморью. К восьмисотому году до нашей эры их поселения находились даже на Атлантическом побережье Испании. Одним из поселений был портовый город Карфаген в Тунисе. Благодаря центральному положению и близости к Сицилии Карфаген быстро стал важным центром торговли и культуры и начал соперничать с греческими городами и государствами за контроль над Средиземноморьем. После катастрофического поражения при Сиракузах в 413 году до н.э. комары сыграли в этом событии не последнюю роль, и театральные сатиры Аристофана Лисистрата Афины отступили на второй план. В 397 году до н.э. захватить Сицилию попытался Карфаген. Это была первая имперская война молодой державы. Успешно изолировав Сиракузы, Карфагеняне углубились в болотистые окрестности города и весной 396 года до нашей эры начали осаду. Летом карфагенская армия, как до них афиняне, была атакована комарами и малярией. Война снова закончилась катастрофой. Знаменитый римский историк Ливий писал, что карфагеняне погибли до последнего человека вместе со своими военачальниками. Тем не менее, Карфагенская империя не оставила своих колониальных притязаний и подчинила значительную часть Средиземноморского побережья Северной Африки, юг Испании, включая Гибралтар и Балиарские острова, Сицилию, кроме Сиракуз, Мальту и прибрежные районы островов Сардиния и Корсика. А тем временем Рим тоже строил собственную молодую империю, превращаясь из мелкой деревушки в мировую силу. Территориальные и экономические щупальца Рима и Карфагена сплелись в смертельной схватке за контроль над торговлей в Средиземноморье. Первая Пуническая война 264-241 года до н.э. была связана с Сицилией. Карфаген хотел сохранить контроль над этим важным в торговом отношении островом, а Рим желал ограничить власть Карфагена в опасной близости от Италии. В ходе войны происходили сражения и на Сицилии, и в Северной Африке, но боевые действия преимущественно велись на море. Неопытные в морских сражениях римляне потратили колоссальное количество средств и сил на строительство прекрасного флота. За образец был взят захваченный карфагенский военный корабль. Несмотря на гибель более 500 кораблей и 250 тысяч человек, а может быть благодаря этому, Рим одержал верх в первом заграничном военном походе. Римляне захватили Сицилию, Сардинию и Корсику, а также побережье Далмации с прилегающими островами. Победа и экономический бум после приобретения новых колоний пробудили у Рима аппетит к дальнейшим завоеваниям и экспансии. Война подорвала мощь Карфагенского флота и позволила Риму господствовать на море, но сухопутная армия Карфагена не пострадала. Восстановившая силы и преисполненная жажды мести Карфагенская империя хотела нанести ответный удар. Ганнибал решил вести войну прямо в Риме. Весной 218 года до нашей эры Ганнибал вышел из нового Карфагена (Картахена) на южном побережье Испании и стал продвигаться к Италии через восточную Испанию, Перине и Галлию (Францию). С 60 тысячами солдат и 37 легендарными боевыми слонами он достиг западных предгорий Альп. Переход через Альпы считается одним из величайших логистических триумфов военной истории. Армия Карфагена двигалась по территории враждебных галльских племен и горам в преддверии зимы, не имея надежных источников снабжения. Несмотря на то, что во время опаснейшего перехода через скалистые Альпы Ганнибал потерял 20 тысяч человек и почти всех слонов, измученной карфагенской армии в 40 тысяч человек удалось успешно преодолеть крутой спуск. В конце ноября армия Ганнибала вошла в северную Италию. 18 декабря, придевшая и ослабевшая армия Ганнибала, куда вошли союзные ему кельтские галлы и испанцы, в Требии вступила в бой с римской армией численностью 42 тысячи человек. Искусный военачальник Ганнибал вынудил римлян к бесплодным фронтальным атакам и заманил их в самое невыгодное положение. Его армия обошла римлян с флангов нанесла решительный удар и уничтожила дезорганизованных защитников. Погибло не менее восьми тысяч человек, а выжившие позорно бежали с поля боя. После важнейшей победы при Требии измученные слоны, лошади и солдаты двинулись вперед, чтобы встать лагерем на равнинах, что возле реки По. Там Ганнибал сумел наилучшим образом восстановить дух своих солдат и вернуть людям и коням былую силу и бодрость. В марте 217 года до нашей эры Ганнибал начал хитроумно задуманную военную операцию. Успех операции зависел от элемента внезапности, ради чего армия двинулась по сложному, но неожиданному маршруту через Апеннинские горы. Но затем нужно было четыре дня двигаться по Малярийным болотам. Карфагеняне преодолели болото, но цена оказалась огромной. Комары лишили карфагенян и их выдающегося военачальника и здоровья, и боевого духа. Ганнибал заболел малярией, и за лихорадки он ослеп на правый глаз. Болезнь уже отняла у него жену-испанку и сына. Измученный, но не сдавшийся карфагенянин продолжал осуществление своего тщательно продуманного плана. Этот великолепный в стратегическом отношении, но слишком малярийный маршрут позволил Ганнибалу впервые в военной истории осуществить обходной маневр, целенаправленно обойдя левый фланг римлян и уклонившись от сражения. Его армии удалось обогнуть реальный фронт поля боя, в результате чего преимущества обороны римлян и ландшафта обернулись против них самих. Римляне оказались в ловушке собственного оборонительного периметра, очутившись в зоне поражения. новаторские маневры и стратегия Ганнибала – позволили карфагенянам одержать убедительную победу в битве у Тразименского озера 21 июня 217 года до нашей эры. Ганнибал искусно и продуманно использовал маскировку, атаки из засады, кавалерию и обход с флангов. Римская армия в 30 тысяч солдат была на голову разбита, многие погибли, остальные были взяты в плен. После катастрофических поражений при Требии и Тразименском озере Римляне стали остерегаться сражений с армией Ганнибала, предпочитая перерезать пути снабжения. Ганнибал снова переиграл римлян в их стратегической игре. Прежде чем атаковать Рим, Ганнибал в августе 216 года до нашей эры перехватил инициативу в Каннах. Ему удалось отвоевать жизненно необходимые ресурсы и лишить Рим важной связи с южными житницами. Карфагенская армия была вдвое меньше римской, но Ганнибал применил эффективный маневр. Пока пехота сражалась в центре, карфагенская конница успешно атаковала римскую кавалерию на флангах, в результате чего римские легионы оказались в окружении. Карфагеняне буквально перебили римлян, и римская армия перестала быть реальной силой. Примечание. Историки до сих пор спорят о потерях римлян при Каннах. Из восьмидесяти трех римских солдат был убито, по разным оценкам, от 18 до 75 тысяч. Большинство специалистов сходятся на потерях от 45 до 55 тысяч убитыми. Победа Ганнибала при Каннах считается одним из самых блестящих тактических подвигов в военной истории. Методы и маневры Ганнибала и сегодня изучают в военных училищах всего мира, а стратегии и генералы повторяют их на современных полях сражений. Германский стратег — начальник генерального штаба Альфред фон Шлиффен, спланировал легендарное вторжение во Францию в начале Первой мировой войны по плану, разработанному Ганнибалом в незапамятные времена. Когда африканский корпус немецкого фельдмаршала Эрвина Роммеля сражался с окруженной в Ливии британской армией, Роммель записал в дневнике «Мы приготовили новые канны». В 1942 году В Сталинграде командующий 6-й германской армией генерал Фридрих Паулюс высокомерно и, как оказалось совершенно ошибочно, заметил, что он близок к своим Каннам. командующий союзными войсками генерал Дуайт Эйзенхауэр назвал сражение с гитлеровскими армиями в Европе классическим примером Канн. В 1990 году во время войны в заливе генерал Норман Шварцкопф спланировал освобождение Кувейта войсками коалиции по каннской модели Ганнибала. Разбив римские легионы в Каннах, карфагеняне почувствовали себя непобедимыми. Римская армия разбита, дорога на Рим открыта. Вечный город был уже почти в руках Ганнибала. Теперь он мог отомстить за отца, потерпевшего унизительное поражение во время Первой Пунической войны. Но у Рима имелся еще один защитник, о котором никто не думал. Пантийские болота патрулировали легионы голодных крылатых комаров. Римская военная машина в каннах была повержена, и тут на защиту Рима встали полчища этих насекомых. Началась две тысячилетняя история правления комаров на пантийских болотах. Комары несли с собой болезни и смерть. Они стали неофициальными послами Рима, единственной обязанностью которых было уничтожение вражеских армий и захватчиков на подступах к вечному городу. На ход Второй Пунической войны, после убедительной победы Ганнибала при Каннах в 216 году до н.э., повлияли два события. Они, и еще комары, изменили историю человечества. Первое событие – это нежелание Ганнибала атаковать Рим. Несмотря на то, что война на Пенинском полуострове велась уже более 15 лет, Карфагеняне так и не захватили столицу. Историки объясняют этот факт рядом факторов. Город защищали свежие, не потрепанные в боях армии, способные удержать городские укрепления. Взять город прямой атакой было невозможно, карфагенянам пришлось бы осаждать Рим. Это было неприемлемо. Армия Ганнибала была хороша в стремительных атаках, но совершенно не подготовлена к осадам. Ей не хватало ни опыта, ни припасов, ни снаряжения. Но главным препятствием были ограниченные пути подхода и территории для осады, Карфагенская армия оказалась бы в кишащих опасными комарами понтийских болотах, где малярия свирепствовала круглый год. В весьма глубоком и содержательном исследовании «Малярия и Рим. История малярии в Древней Италии» Роберт Саларес пишет, что итальянские болота, включая и зловещие понтийские в компании, были рассадником малярии. В течение итальянской кампании малярийные комары постепенно подтачивали силы карфагенян. Легендарные комары анофилис обрели в Италии комфортное место постоянного проживания задолго до вторжения Ганнибала и успели обзавестись весьма пугающей репутацией. Почти за два века до Ганнибала, в 390 году до нашей эры, галлам под командованием верховного вождя Бренна удалось захватить Рим. Но малярия так сократила их армию, что галлы согласились на дань золотом и поспешили убраться из этого проклятого места. Малярия за короткое время убила столько галлов, что им даже пришлось отказаться от традиционных погребальных костров. «Ганнибал был слишком умен», — пишет Саларес, — «чтобы летом отправиться в местность, пораженную Малярией, если этого можно было избежать». Комары защищали Рим не хуже человеческих легионов. Вторым событием, изменившим ход войны, стала замена политически ангажированных римских генералов, которым не хватало военной подготовки». На сей раз римскую армию возглавил Публий Сципион Африканский, один из величайших военачальников в истории. Сципион был профессиональным солдатом. Он уцелел в битве при Каннах и пользовался большим уважением. Ему удалось подняться до высших эшелонов военного командования. Под руководством Сципиона римская армия пережила полную трансформацию и превратилась в профессиональную, смертельно опасную военную машину. Он требовал чтобы в легионы брали мужчин из горных районов, где не было малярии. Пока карфагенская армия продолжала кампанию на территории Италии, Сципион решил напасть на сам Карфаген. В 203 году до нашей эры его армия высадилась в Утике и продвинулась по территории Карфагена, что заставило Ганнибала бросить Италию и вернуться защищать родину. Несмотря на взаимное уважение и восхищение, переговоры между двумя генералами не сложились. Решительный удар нанесла римская кавалерия. Это произошло в битве при Заме в октябре 202 года до нашей эры. Одержав решающую победу над Ганнибалом, Рим начал стремительное восхождение к статусу супердержавы. Историк Адриан Голсуорти пишет, что Ганнибал обладает особой аурой, которая окружает военных гениев, одержавших потрясающие победы, но проигравших войну. Такими были Наполеон и Роберт Ли. Переход его армии через Альпы из Испании в Италию и сражения, в которых он победил, были эпичны. Поражение Ганнибала при Заме от руки Сципиона ознаменовало собой окончание семнадцатилетней войны. Однако угасание Карфагена началось гораздо раньше, в малярийных болотах Италии. Комары помогли защитить Рим от Ганнибала и его армии и стали основой восхождения Рима к господству над Средиземноморьем и другими территориями. «Смертельно опасные болото Компании», пишет Диана Спенсер в книге «Римский ландшафт. Культура и идентичность. Не подпустили Ганнибала к Риму и лишили его победы». Ганнибал и культура Карфагена потерпели поражение и постепенно угасли. Таков был результат триумфа Рима в пунических войнах. Поддержанная комарами победа Рима имела колоссальные и далеко идущие последствия в пространстве и времени. Греко-римская культура утвердилась в Европе, в Северной Африке и на Ближнем Востоке на следующие 700 лет и оказала огромное влияние на развитие человеческой цивилизации и западной культуры. Мир и сегодня живет в кишащей комарами тени Римской империи. Многие страны говорят на языках, основанных на латыни или находящихся под ее сильным влиянием. Современные юридические и политические системы – это адаптация римского права и республиканской демократии. Римская империя поначалу препятствовала, а затем способствовала распространению христианства в Европе. Еще одним важным следствием победы Рима в пунических войнах стало зарождение римской литературы. До 240 года до нашей эры литературы почти не существовало. Постоянные войны, контакты с внешним миром и принятие эллинистической греческой культуры Александра стимулировало развитие римских академий. Знаменитые авторы оставили нам ряд письменных трудов, живо отражающих историческое влияние и мощь комаров в римском мире. В первом веке до нашей эры один из самых известных ученых Рима, Варрон, писал, «Вблизи от болот нужно проявлять осторожность, они порождают мелких существ, которых невозможно увидеть глазами, но существа эти поряд в воздухе, и проникают в тело через рот и нос и порождают серьезные болезни. Тем, кто может себе позволить, он рекомендовал строить жилища на возвышенностях или холмах, куда не попадает болотный воздух и где ветры сдувают этих мелких невидимых существ. Дома на холмах стали очень модными среди римской элиты. Такая практика еще более укрепилась во времена европейской колонизации и сохраняется и по сей день. У американских богачей Дома на холмах считаются символом статуса и стоят на 15-20% дороже. А это означает, что комары оказали влияние даже на риэлторский бизнес. Следуя традиции Гиппократа, римские врачи и любознательные интеллектуалы, такие как Ворон, поддерживали и развивали теорию миазмов или мал-ария, то есть дурного воздуха, являющегося причиной болезней. Вспомните рассуждения Гиппократа о малярийных собачьих днях лета. Сентябрь в римском календаре был связан с собачьей звездой и считался месяцем болезни дурного воздуха. В воздухе возникает серьезное беспокойство, тела здоровых людей и, в особенности, тех, кто подвержен болезни, меняются из-за состояния воздуха. Несмотря на то, что о роли комаров еще никто не догадывался, переносимые ими болезни не ускользнули от внимания и перьев римских ученых и писцов. Классические авторы древнего Рима Плиний, Сенека. Цицерон, Гораций, Овидий и Цельс писали о болезнях, переносимых комарами. Самые точные и подробные письменные свидетельства во втором веке нашей эры оставил известный врач, плодовитый писатель и хирург гладиаторов Гален. В описании человеческой физиологии он следовал традициям Гиппократа, но его толкования были более тонкими и сложными. Он оставил подробные описания различных видов малярийной лихорадки, развив наблюдения и выводы Гиппократа. Гален вывел далекое первобытное происхождение малярии. Он писал, что мог бы заполнить три тома тем, что ранее было известно об этой болезни. «Нам более не нужно слово Гиппократа или кого-то еще для подтверждения существования такой лихорадки», писал он, «поскольку мы наблюдаем ее каждый день и в особенности в Риме». Гален также зафиксировал вторую болезнь, переносимую комарами. Он впервые точно и подробно описал физические симптомы филериоза или слоновости. Гален подчеркивал, что здоровье человека связано с его привычками, в том числе с питанием, занятиями физическими упражнениями, природным окружением и условиями жизни. Он понимал, что сердце перекачивает кровь по артериям и венам. В качестве лечения большинства болезней, в том числе и малярии, он практиковал кровопускание. Другим популярным у римлян лекарством от малярии был лист папируса или амулет с мощным заклинанием Абракадабра. Хотя происхождение этого слова неясно, похоже, что оно было позаимствовано из арамейского языка и переводится как я создам по слову своему, что означало излечение. Примечание. Во время великой чумы 1665-66 годов в Лондоне умерла четверть жителей города. Даже тогда люди верили в эту магию и прибивали над дверями таблички с таинственным словом, чтобы уберечься от болезни. Римляне поклонялись богине лихорадки Фебрис, прося у нее излечения от малярии. Три храма Фебрис находились на вершинах холмов в окрестностях города. Учитывая распространение малярии в Риме и на просторах империи, неудивительно, что храмы эти пользовались большой популярностью. Римские легионы и торговцы – курсировали по Европе, а вместе с ними кочевала малярия. Огромная империя, соединившая Африку с Северной Европой, обеспечивала беспрецедентный обмен идеями, инновациями, знаниями и болезнями. Малярия появилась даже в таких северных странах, как Дания и Шотландия, и это стало прямым результатом римской экспансии. Малярия стала вездесущим, хроническим партнером римских завоеваний. Когда-то комары помогли римлянам победить карфагенян, а спустя полтора века те же насекомые способствовали падению демократической Римской республики и расцвету эпохи императоров, начало которой положил Юлий Цезарь. После побед в Галлии Юлий Цезарь в 50 году до нашей эры повернул свою армию на юг. Он собирался противостоять Сенату, который наделил его военного и политического противника Помпея диктаторскими полномочиями. Кроме того, Сенат проголосовал за лишение Цезаря командных полномочий и роспуск армии, преданной лично ему. Цезарь отказался подчиниться этим требованиям и вступил на территорию Италии. Он перешел реку Рубикон, произнеся бессмертную фразу «Жребий брошен». Пути назад не было, но армию и ее военачальника поразила малярия. Сражаться было невозможно. Цезарь всю жизнь боролся с болезнью. Шекспир писал: в Испании, когда он в лихорадке лежал во время приступов ее, он весь дрожал. Да, этот Бог дрожал. Если бы Помпей, армия которого была значительно больше, не убежал, а встретился с Цезарем на поле боя, игра начатая у Рубикона, закончилась бы смертельной и малярийной катастрофой. Но когда Цезарь усилил свои легионы здоровыми солдатами, шансов у Помпейя не осталось. Он попытался скрыться в Египте, но был убит по приказу египетского фараона Птолемея XIII. Фараон преподнес голову Помпея в подарок Цезарю, но вызвал у последнего лишь отвращение. Любовницей Цезаря была сестра и жена Птолемея Клеопатра. Из-за отвратительного подарка Цезарь сместил фараона и возвел на египетский трон Клеопатру. После убийства Юлия Цезаря, произошедшего в Мартовские иды 344 года до нашей эры, Римом правили разные императоры, и все они страдали от малярии, а некоторые даже умерли от этой болезни, в том числе Веспасиан, Тит и Адриан. Наследник Цезаря, Октавиан Август, и его преемник Тиберий также страдали малярией, что неудивительно, учитывая близость понтийских болот к Риму. По иронии судьбы, до того как убийцы нанесли Цезарю 23 удара кинжалами, император подготовил весьма амбициозный проект осушения пантийских болот компании для повышения продуктивности сельского хозяйства. Греко-римский биограф начала второго века Плутарх пишет, что цезарь намеревался отвести воду от болот и сделать их твердой землей, возделывать которую могли бы тысячи человек. Если бы этот проект увенчался успехом, то количество комаров в окрестностях Рима резко снизилось, что изменило бы ход истории Римской империи. Но этой затее не суждено было осуществиться. Планы погибли вместе с Юлием Цезарем. Амбициозный проект рекультивации понтийских болот, о котором думал и Наполеон, был осуществлен спустя 2000 лет другим итальянским диктатором Бенито Муссолини. Малярийная кампания защищала Рим от врагов, но в то же время ослабляла мародерствующую римскую армию. Малярия, как бактерии и вирусы, по-разному действовала в разных регионах. Римские легионеры, администраторы и торговцы были непривычны к чуждым малярийным паразитам дальних стран. Во время германской кампании в начале первого века нашей эры германцы постоянно вынуждали превосходящие их численностью и вооружением римские легионы сражаться и разбивать лагеря среди болот. Малярия и отсутствие чистой питьевой воды значительно снижали боевую готовность римлян. Учитывая, что болотные миазмы считались источником болезней, Такую тактику германцев можно считать сознательным использованием биологического оружия. Когда генерал-германик Цезарь продвигался по Тевтобургскому лесу, он видел множество скелетов лошадей и изуродованные трупы римлян, гниющие во влажных болотах и канавах. Адриэна Мэр, описывая биологическое и химическое оружие Древнего мира, пишет, что германцы искусно манипулировали римскими легионами, и это была настоящая биологическая стратагема. В полном согласии с теорией миазмов болота превратились в оружие. Противники неосознанно использовали биологического убийцу, безжалостного и беспощадного комара. В девятом году нашей эры в Тевтобургском лесу погибли три легионы римлян и римские наемники. Это было самое серьезное военное поражение в истории Рима. Эта катастрофа в сочетании с неотвратимой малярией заставила Рим отказаться от планов завоевания территории Восточной Рейна. К V веку эти независимые и воинственные племена, населявшие центральную и восточную Европу, в немалой степени способствовали падению Римской империи. Столь же безуспешно римляне пытались покорить Шотландию, которую называли Каледонией. Местная малярия погубила половину восьмидесятитысячной имперской армии. Отступление римлян за стену Адриана началось в 122 году нашей эры. А независимые шотландцы остались на своей территории. На Ближнем Востоке, как и в Шотландии, малярия не позволила Риму закрепиться в регионе. Экзотические формы малярии преследовали римлян в Северной Европе и на Ближнем Востоке. Захватчикам оставалось лишь одно – приспособиться или умереть. Пока комары терзали римские армии, сражавшиеся на фронтах и полях дальних уголков империи, на Пенинском полуострове насекомые обратили свои отравленные стрелы против самого Рима. Для Рима комары были спасителями и убийцами, тайными ночными союзниками. Как бдительные защитники, комары продолжали патрулировать понтийские болота, защищая Рим от захватчиков. Но в то же время они не щадили и тех, кого защищали и за чей счет жили. Малярины комары постепенно подтачивали основы Римской империи, вытягивая жизнь из ее подданных. Развитие инженерного дела и сельского хозяйства превратило комаров из друзей во врагов. Так римляне подготовили собственное падение. По иронии судьбы, любовь римлян к садам, водоемам, фонтанам, баням и прудам в сочетании со сложной системой акведуков, частыми наводнениями и периодом глобального потепления обеспечили идеальные условия для размножения комаров. То, что служило украшению городов, превратилось в смертельные ловушки. Примечание. Кайл Харпер приводит информацию о Риме IV века по сохранившимся источникам двадцать восемь библиотек девятнадцать акведуков четыреста двадцать три района сорок шесть тысяч шестьсот два жилых комплекса тысяча семьсот девяносто особняков двести девяносто амбаров для зерна пятьдесят четыре пекарни восемьсот пятьдесят шесть публичных бань триста пятьдесят два фонтана и циисттен для воды и сорок шесть публичных домов сто сорок публичных туалета поглощали сто тысяч фунтов человеческих экскрементов в сутки Город Трос за два последних века до нашей эры его население с 200 тысяч увеличилось до миллиона и продолжало расти. Стремительные вырубка лесов и развитие сельского хозяйства еще более способствовали размножению комаров в окрестностях города и на понтийских болотах. Римляне не просто меняли ландшафты, они навязывали им свою волю. Вторжение человека в новую среду опасная игра, пишет Кайл Харпер. Римскую империю ожидала жестокая месть природы. И главным орудием мести была малярия. Распространяемая комарами малярия стала вестником смерти римской цивилизации и превратила вечный город в малярийное болото. Малярия стала ползучим убийцей. Она проникала в города и деревни, всюду, где могут жить комары, анофилис. Малярийная репутация Италии настолько хорошо зафиксирована, что эту болезнь стали называть римской лихорадкой. Это пренебрежительное прозвище было вполне заслуженным. Рим постоянно подвергался серьезным эпидемиям малярии. После великого пожара в Риме при императоре Нероне в шестьдесят пятом году нашей эры по кампании пронесся ураган. Влажность резко повысилась, а вместе с ней увеличилась численность комаров. Эпидемия малярии унесла жизни более тридцати тысяч человек. Теперь комары атаковали уже сам Рим. Как пишет римский сенатор и историк Тацит, дома были наполнены безжизненными телами, а по улицам тянулись погребальные процессии. В 79 году после извержения Везувия, погубившего Помпеи, малярия вновь обрушилась на Рим и его окрестности. Люди бросали поля и деревни, особенно в Кампании. Тацит писал о беженцах и местных жителях, которые, не заботясь даже о собственной жизни, в больших количествах скапливались в нездоровых районах Ватикана и это приводило ко многим смертям. Огромные просторы из обильных сельскохозяйственных земель в непосредственной близости к Риму, Кампания и Понтийские болота оставались источником опасности, пока Дуче Бенито Муссолини перед Второй мировой войной не осуществил грандиозный план рекультивации этих территорий. В свете природных катастроф сокращение сельскохозяйственных земель в непосредственной близости от Рима вело к расширению болот и усилению эндемичной малярии. Кроме того, растущему населению города хронически не хватало еды. Эффект малярийного снежного кома стал прямым катализатором падения Римской империи. Общество и его экономические, сельскохозяйственные и политические придатки не могли процветать и даже поддерживать статус-кво, когда вокруг свирепствовала малярия. Римское общество трещало по всем швам. Менее половины родившихся младенцев доживало до сознательного возраста, а продолжительность жизни тех, кому повезло, колебалась от двадцати до двадцати пяти лет надпись на могильном камне жены центуриона витурии описывает жизнь обычной римлянки здесь лежу я прожив двадцать семь лет я была замужем за одним мужчиной шестнадцать лет и родила шесть детей и пять из них умерли до моей смерти зловещую малярию усугубили катастрофические эпидемии чумы которые парализовали римскую империю и остановили развитие политической и социальной жизни Римский историк Тит Ливий, живший на рубеже тысячелетий, перечисляет не менее 11 эпидемий за время существования республики. Две из них разразились в самом сердце империи. Первая пришлась на период с 165 по 189 год н.э. Болезнь принесли армии, вернувшиеся из неудачного военного похода в кишащую комарами Месопотамию. Чума Антонина или Чума Галена, впервые ее описавшего, Распространилась по всей империи, словно лесной пожар. Сначала она поразила Рим, а потом охватила всю Италию. Эпидемия привела к значительной депопуляции и вторжению орд кочевых беженцев и бродячих мигрантов. Болезнь забрала жизнь императоров Луция Вера и Марка Аврелия, фамильное имя которого Антонин стало неразрывно связано с болезнью. Затем эпидемия распространилась на севере до на западе до берегов Атлантического океана а на востоке достигла Индия и Китая. На пике эпидемии в одном лишь Риме каждый день умирало 2000 человек. Судя по римским архивам и трудам Галена, уровень смертности достиг 25%, и это дает основание предположить, что всего в Римской империи погибло до 5 миллионов человек. Высокая смертность говорит о том, что этот патоген ранее был неизвестен в Европе. Гален дает описание симптомов, Но они на удивление расплывчаты. Истинной причина эпидемии остается загадкой. Скорее всего, речь шла о черной оспе либо о кори. Вторая эпидемия, получившая название чумы Киприана, зародилась в Эфиопии, распространилась в Северной Африке на восточных окраинах империй, а затем в Европе, достигнув Шотландии. Временные рамки 249-266 годы нашей эры. Эпидемию назвали в честь святого Киприана католического епископа Карфагена. Он описал разразившуюся катастрофу, смертность составила 25-30%. Каждый день в Риме умирало около 5000 человек. От болезни скончались императоры Гастелиан и Клавдий Готский. Общее количество умерших неизвестно, но по некоторым оценкам болезнь унесла жизни 5-6 миллионов человек, что составляет треть населения империи. Эпидемиологи полагают, Что чума Антонина и Киприана стали первыми зоонотическими болезнями, оспа и корь впервые передались от животных человеку. Другие считают первую эпидемию волной одной или обеих болезней одновременно. Вторую же эпидемию чуму Киприана они считают переносимой комарами геморрагической лихорадкой, сходной с желтой лихорадкой или геморрагическим вирусом, напоминающим жуткую эболу. Эта болезнь комарами не переносится. Справиться с последствиями этих эпидемий в сочетании с вездесущей малярией было невозможно. Римская империя взорвалась изнутри, и ничто не могло спасти эту супердержаву. Нехватка людей для сельского хозяйства и римских регионов сильно ослабила власть Рима над выжившим населением. Огромная империя рушилась и рассыпалась на глазах. Кроме массовой гибели населения или из-за нее, кризис третьего века привел к повсеместным бунтам, гражданской войне, убийством императоров и политиков военными, а также к тотальному и садистскому преследованию христиан. Из них сделали козлов отпущения. Это неконтролируемое гедонистическое насилие сопровождалось экономическим спадом, землетрясениями и природными катастрофами. Кроме того, примерно в 350 году началась эпоха великого переселения народов, и проблемы империи еще более усугубились вторжениями перемещающихся внутри имперских границ, этнических групп и нападениями извне. На сей раз генерал Анофилес сыграл спасительную роль, остановив массу захватчиков и отсрочив неизбежный конец, которым он, кстати, в немалой степени способствовал – падение Римской империи. В неспокойную эпоху великого переселения народов на ослабевший Рим стали нападать различные агрессоры, как когда-то галлы и карфагеняне. К этому времени Рим перестал быть столицей Единой Римской империи, В силу стратегического военного и коммерческого положения император Константин в 330 году перенес столицу империи из Рима в Константинополь (Стамбул). Разделение и дестабилизация империи продолжились при императоре Феодосии, который в 380 году сделал никейское христианство официальной государственной религией, а затем в 395 году разделил империю между своими сыновьями. Так Восток отделился от Запада. Раздел ослабил обе части империи и в военном, и в экономическом отношении. Константинополь оставался столицей восточной части вплоть до падения Византии под напором исповедующих ислам-османов в 1453 году. В западной части из-за непрекращающейся симулярии столицу несколько раз переносили из Рима в другие города, но Вечный город по-прежнему оставался духовным, культурным и экономическим центром империи и одновременно он был завидной добычей для разнообразных захватчиков. Первый удар по Риму нанесли германские вестготы под водительством Алариха. В 408 году его варвары двинулись на юг, прошли всю Италию и трижды осаждали город, где в тот момент проживало около миллиона человек. Голод и болезни постепенно подточили волю римлян к сопротивлению. Когда римский парламентер спросил, что останется осажденным жителям Рима, Аларих сардонически ответил. Их жизнь. Римский писец Зосим, описывавший те события, горестно писал: все, что осталось от римской доблести и неустрашимости, полностью исчезло. В четыреста десятом году Аларих осадил Рим в третий и последний раз. На сей раз не было ни переговоров, ни торга, ни гарантий. Ворвавшись в город, вестготы устроили настоящую оргию разрушения и смерти которая продолжалась три дня. Жители Рима грабили, насиловали, убивали и продавали в рабство. Насытившись грабежом и насилием, вестготы покинули город и двинулись на юг, покорив Кампанию, Калабрию и Капую. Эти регионы постигла та же судьба. Варвары несли смерть и разрушение. Сельское хозяйство Рима и без того было нестабильным, теперь же возникли новые проблемы. Вестготы Алариха, собирались вернуться в Рим, Но к этому времени армия уже была серьезно потрепана малярией. Великий король Аларих, который первым за почти 800 лет сумел захватить и разграбить Рим, стал жертвой малярии осенью 410 года. Камары вновь защитили Рим. После смерти Алариха преследуемые комарами вестготы собрали добычу и отступили на север. В 418 году они создали собственное королевство на юге-западе Галлии. Местные жители встретили новых правителей спокойно. Как гласит легенда, смещенная кельтская знать сознательно позволила вождям вестготов выиграть в кости и стать правителями. Говоря на языке «звездных войн», они всегда мудро позволяли в вуки выигрывать. Новые правители и жители Галлии могли бы помочь защитить Западную империю от следующего захватчика – Атилы и его свирепых гуннов. Стремительные и свирепые гунны были искусными наездниками. Народы Европы трепетали, видя их татуированные руки, лица, покрытые шрамами, и удлиненные черепа. Головы младенцев гунны зажимали между досками. Гунны жили на востоке Украины и на Северном Кавказе. Вторжение в Восточную Европу они начали примерно в 370 году и быстро достигли Дуная на территории современной Венгрии. К концу IV века их напор усилился. Встревоженный Константинополь стал выплачивать гуннам дань, чтобы защитить Восточную Римскую империю. Обеспечив себе дань от робкого Востока, отважный и честолюбивый новый вождь Атила устремил взгляд на Запад на австрийские Альпы. Нападение кавалерии гуннов на Рим стало всего лишь вопросом времени. Однако гунны были не единственными мародерами, которых манил Вечный Город. Жемчужина венца Западной Римской империи столкнулась с двойной угрозой. Риму угрожали гунны и другие безжалостные грабители – вандалы. Пока гунны укрепляли положение в Восточной Европе, вандалы, большая группа германских племен Польши и Богемии, захватывали Северную Европу, прокладывая путь через Галлию и Испанию. В 429 году 20 тысяч вандалов под водительством короля-воина Гейзериха переправились через Гибралтарский пролив и вторглись в Северную Африку. Это окончательно подорвало силы Западной империи. Вандалы прекратили поток налоговых поступлений за зерно, овощи, оливковое масло и рабов, направив его в собственный карман. Когда вандалы осадили римский портовый город Гиппон, современная Анаба на северо-востоке Алжира, Местный епископ Августин обратился к ним с мольбой о милосердии. Он умолял спасти собор и огромную библиотеку, где хранилось ценнейшее собрание греческих и римских книг, в том числе и его собственных трудов. Лучшие фрагменты тринадцатитомного томного шедевра Августина «Исповедь» посвящены смерти матери. Благочестивая святая Моника в 387 году умерла от малярии, которая заразилась на понтийских болотах. Святой Августин, влияние которого на западное христианство, сравнимо лишь с влиянием Павла из Тарса, как и его любимая мать, умер от малярии в августе 430 года, вскоре после того, как вандалы осадили Гиппон. После его смерти вандалы захватили город и сравняли его с землей. В современном английском языке сохранилось слово «вандализм», что означает «сознательное разрушение или порча собственности». Однако во время разрушения Гиппона вандалы повели себя не совсем так, как истолковывает наш словарь. Драгоценный собор и библиотека Августина уцелели и выселись нетронутыми среди дымящихся развалин. Из Северной Африки вандалы быстро захватили Сицилию, Корсику, Сардинию, Мальту и Балиарские острова. Хотя Гейзериху было рукой подать до Рима, Аттила его опередил. Аттила пытался завоевать Галию, но в июне 451 года близ Орденского леса, территории современной Франции и Бельгии, потерпел поражение от объединенных сил Вестготов и римлян. Он сразу же направил своих гуннов на юг и быстро вторгся в Северную Италию, неся с собой смерть и разрушение. Малая римская армия, как когда-то спартанцы при фермопилах, сумела сдержать наступление гуннов на подходах к реке По. В действие мгновенно вступили легионы комаров, из-за которых захватчикам пришлось нелегко. Своевременное вмешательство генерала Анофилеса еще раз спасло Рим. Опираясь на опыт своего великого предшественника Ганнибала, Аттила тоже остановил свою потрепанную армию у реки По и встретился с папой Львом Первым. Существует романтическая сказка о том, как благочестивый христианский папа сумел убедить варвара Аттилу отступить от Рима и уйти из Италии однако это всего лишь поэтический вымысел. Как галлы Бренна, карфагеняне Ганнибала и вестготы Алариха, свирепые гунны Атилы были приговорены к смерти от комаров. Гунны, писал римский епископ Идаций, стали жертвами божественного промысла, на них обрушились катастрофы, посланные небом, голод и некие болезни. Сокрушенные они заключили мир с римлянами и все вернулись к своим домам. Малярия подорвала военную мощь гуннов. Атила отлично знал о печальной судьбе, постигшей сорока годами ранее Алариха и его Вестготов. Кроме того, у гуннов не было запасов, не хватало продовольствия, жизнь вдали от дома казалась тщетной и бесплодной. Гунны разграбили припасы Северной Италии, вандалы перекрыли поставки из Северной Африки, компания представляла собой сплошное болото. Рим голодал потому что наводнение окончательно погубило местное сельское хозяйство. Встреча с папой была для Тилы всего лишь уловкой, чтобы спасти лицо. Его остановили малярийные комары. «Центр империи был рассадником заразы», — пишет Кайл Харпер. Невоспетой спасительницей Италии на сей раз стала малярия. Гунны пасли лошадей на заливных лугах, где комары размножались и переносили смертельный плазмодий. Они стали легкой добычей для малярии. Король Гуннов поступил мудро, повернув конницу назад, в степи за Дунаем, холодные и сухие. Туда комары Анофелес последовать за ним не могли. Комары снова спасли Рим и вынудили Аттилу прекратить грабежи и насилие. Атила, в отличие от Александра или Алариха, не стал жертвой малярии, но его смерть спустя два года оказалась весьма бесславной. В 453 году он умер от осложнений, вызванных беспробудным пьянством. Среди буйных гуннов тут же начались споры и раздоры. Хрупкое единство племен рухнуло, и гунны исчезли из истории. Римские легионы были заняты войной с Атилой, а вандалы тем временем бороздили Средиземное море, захватывали порты и откровенно пиратствовали. Действия вандалов в Средиземноморье были настолько жестокими и мощными, что в староанглийском языке это море называли Вендельзее море вандалов. Оказавшись под двойным ударом, со стороны гуннов и вандалов Рим был вынужден отозвать войска из Британии. Англы из Дании и саксы северо-запада Германии не упустили такой возможности. Объединившись, англосаксы вторглись в Британию в 440-е годы, захватили обширные территории, вытеснили местных кельтов и истребили последние следы римской оккупации. После отступления Аттилы из Италии римляне смогли целиком и полностью сосредоточиться на вандалах, которые угрожали Риму из Северной Африки и со Средиземноморских островов. Политические споры и раздоры среди римской элиты подтолкнули к действиям Гейзериха. В мае 455 года, через два года после смерти Атилы, он высадился в Италии с армией вандалов и двинулся к Риму. Папа Лев I обратился к Гейзериху, как ранее к Атиле, с просьбой не разрушать древний город и не истреблять его жителей предложив солидный выкуп в знак примирения. Рим открыл ворота Гейзериху и его армии. Вандалы сдержали слово, но за две недели они забрали всех рабов и сокровища, какие смогли найти, в том числе украшения из драгоценных металлов на домах и статуях. Когда же комары начали поедать теперь уже вандалов, то забрали добычу и ретировались в Карфаген. Разграбление Рима вандалами было не столь садистским, как уверяют нас легенды просто потому, что захватчики быстро поняли опасность малярии и отступили. Смерть Аттилы положила конец победному шествию гуннов. Точно так же и смерть Гейзериха в 477 году прекратила господство вандалов над Средиземноморьем. Их численность сократилась, и они плавно слились с местными народами. Падение Западной Римской империи было процессом постепенного разложения. Империя находилась в упадке с III века, но в последние десятилетия Рим окончательно рухнул под грузом и социальным давлением эндемичной малярии, голода, депопуляции, войны и потока захватчиков, дестабилизирующих обстановку. Профессор зоологии Клаус Ли Томпсон пишет, было бы ошибкой переоценивать роль эпидемии в упадке Рима, однако бубонная чума и малярия, несомненно, имели большое значение. Учитывая все обстоятельства, можно сказать, что роль малярии была более значительной. Филипп Норри, доцент медицинского факультета Университета Нового Южного Уэльса, добавляет, что Римская империя в 476 году погибла от эпидемии малярии фалципарум. Свирепые комары неуклонно вели Рим к постепенному разложению и окончательному краху. К тому времени, когда вторгшиеся остготы в 490-е годы создали в Италии собственное королевство, У западной римской империи уже почти 20 лет не было императора и как покажут события никогда больше не будет ост-готы успешно разграбили рим в 546 году после двадцатилетней готской войны 535 554 годов ост-готы и их союзники воевали с восточной римской или византийской империей, который блестяще управлял император юстиниан Война стала последней попыткой спасти потерянные территории на Западе и восстановить Единую Римскую империю. Свершиться этому было не суждено. Мощная волна болезней погубила мечту Юстиниана о восстановлении империи. В 541 году в Византийской империи началась беспрецедентная пандемия бубонной чумы, вошедшая в историю под названием Чумы Юстиниана. Предположительно, болезнь зародилась в Индии, Быстро охватило все крупные порты на Средиземном море и двинулась на север в Европу. Британии чума достигла через три года. Это была одна из самых губительных эпидемий в истории человечества. Она унесла жизни от 30 до 50 миллионов человек, то есть примерно 15 процентов всего населения планеты. В Константинополе меньше, чем за два года, умерла половина жителей. Современные комментаторы описывали глобальный характер и масштабы заражения. Секретарь блестящего византийского генерала Велизария, Прокопий, прозорливо замечал, что в эти времена появилась чума, грозившая уничтожением всей человеческой расе. Она охватила мир и губила жизни всех людей. Единственная эпидемия, которая по масштабу могла сравниться с чумой Юстиниана, это черная смерть, эпидемия бубонной чумы, разразившаяся в середине XIV века. Культурные достижения императора Юстиниана сохранились и по сей день. В Константинополе он возвел величественные здания, в том числе и Айя Софию. Он привел к единообразию римское право, которое стало основой гражданского права большинства западных стран. Хотя при жизни он не был так популярен, как сегодня, его интерес к искусству, богословию и научным знаниям способствовал расцвету византийской культуры. Его по праву считают одним из самых выдающихся правителей поздней античности и часто называют последним римлянином. Так называемый классический мир цивилизации Древней Греции и Древнего Рима погиб окончательно. Как пишет Уильям Макнил, чума Юстиниана привела к ощутимому сдвигу. Средиземноморье перестало быть основным центром европейской цивилизации, а роль и значение более северных территорий значительно повысились. Центр западной цивилизации продолжал смещаться дальше на запад, во Францию и Испанию, а затем надолго обосновался в Британии. Для Рима Комары оказались обоюдоострым оружием. Сначала они защищали Рим от военного гения Ганнибала и воинственных карфагенян, способствовали созданию и укреплению империи и распространению культурных, научных, политических и академических достижений Рима, а также сохранению наследия римской эры. Но со временем комары, хотя и продолжали с понтийских болот защищать Рим от чужеземных захватчиков – визиготов, гуннов и вандалов, сумели поразить Рим в самое сердце. Римляне заключили сделку с дьяволом, как Фауст, подписали договор с комарами. Но союз этот оказался обманчивым и опасным. В конце концов, он привел к полному краху. «Никогда еще я не видел столь жалкого вида», писал автор Фауста Иоганн Вольфганг Гёте в 1787 году, как в Риме. В Фаусте Гёте упоминает и о чудовищном загрязнении, и о потенциальном изобилии пантийских болот.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 оставаясь неверными союзниками Рима и превращаясь то в друзей, то во врагов. Комары подтачивали силу римского общества, приближая крах одной из самых могущественных и обширных империй в истории. Тем самым они оставили неизгладимый след на человеческой духовности и глобальном религиозном устройстве. Возвышение и падение римской империи было связано с развитием и укреплением христианства. Новая вера, которая началась с движения Иисуса внутри иудаизма, в первом веке, освободилась от родительских оков. Отчасти это было вызвано лечением и ритуалами, связанными, как мы теперь знаем, с переносимыми комарами болезнями и спорами относительно божественности и роли целителей. После непростого и мучительного начала христианство укоренилось в умах и сердцах населения Европы и Ближнего Востока. Эта религия надолго восстановила баланс сил на планете. Но сразу же после падения Римской империи Европа обратилась внутрь себя воцарился диктаторский феодализм, монархий, баронств и папства. Из целительной веры христианство превратилось в религию фаталистическую, отягощенную серой и пламенем, несущую духовное и экономическое разложение. Население Европы погрузилось в мрачное Средневековье. Прогресс, наука и знания древних исчезли из коллективной памяти. Европа была ослеплена болезнями и религиозной, и культурной нестабильностью. А в это же время на Ближнем Востоке возник и расцвел новый духовный и политический порядок. В начале VII века в Мекке и Медине зародился ислам, и эта вера стала источником культурного и интеллектуального возрождения на Ближнем Востоке. Европа катилась в интеллектуальную пропасть, мусульманство же несло с собой просвещение и развитие. Столкновение двух духовных супердержав за территориальную и экономическую гегемонию было неизбежно. Беспристрастные комары приняли участие в этом столкновении цивилизаций в крестовых походах.